9. Если бы не согнувшаяся спина, Мозес, Карвер и Роланд смотрели бы друг другу в глаза. А так Карверу приходилось чуть поднимать голову, что он и делал, по птичьи наклоняя ее в бок. Просто поднять голову он, похоже, не мог. Артрит свел подвижность шейных позвонков к нулю. Глаза у него были карие, Но белки стали такими темными, что не представлялось возможным определить, где заканчивались радужки, и в них, за очками с золотой оправой, прыгали веселые чертики. Никуда не делись и крохотные усики, совсем как на фотографии. Роланд из Гиляда! как давно я мечтала о встрече с тобой, сэр, я уверен. Только эта мечта так долго и поддерживала во мне жизнь после ухода Джона и Эрона. Отпусти меня на минуту, Мариан. Отпусти, я должен кое-что сделать. Мариан Карвер отпустила его и посмотрела на Роланда. Он не услышал ее голос в голове, да и необходимости в этом не было. Все, что она от него хотела, читалось по глазам. «Подхватите его, если он упадет, сей. Но мужчина, которого Сюзанна называла «папа Моус», не упал. Он поднес неплотно сжатый со скрюченными артритом пальцами кулак к колбу, потом согнул правое колено, перенеся вес своего трясущегося тела на правую ногу. «Хайл, последний стрелок Роланд Дискейн из Гиляда, сын Стивена и прямой потомок Артура Эльцкого, я...» Последний из тех, кто называл себя Катетом Розы Приветствую тебя Роланд поднес сжатый кулак к колбу И не просто согнул колено Опустился на него Хайл, папа Моус Крестный отец Сюзанны Дин, Катета Розы Я всем сердцем приветствую тебя Благодарю Ответил старик и рассмеялся, как мальчишка Мы хорошо встретились в доме Розы На том самом месте, которое кое-кто хотел превратить в могилу Розы Ха! Скажи мне, что это не так Можешь? Нет, потому что это была бы ложь Правильно говоришь Воскликнул старик и вновь заливисто рассмеялся Но в своем возрасте я забываю про хорошие манеры стрелок Эта красивая, высокая женщина, что стоит рядом со мной, для тебя было бы естественным назвать ее моей внучкой, потому что мне стукнуло 70, когда она родилась в 1969 году. Но правда в том, что иногда самое лучшее приходит в жизни поздно, в том числе и дети. В общем, я произнес столько слов, чтобы сказать тебе, что это моя дочь, Мариан Адетта Карвер, президент TED Corporation, с тех пор, как я оставил этот пост в 97-м, в возрасте 98 лет. И ты думаешь, у некоторых испортятся настроение, Роланд, если они узнают, что эта корпорация... Которая теперь стоит добрых 10 миллиардов долларов, управляется негритянкой. Акцент его усилился, последнюю фразу он произнес как необразованный негр из южной глубинки. Перестань, папа! Голос высокой женщины звучал мягко, но чувствовалось, что возражения она не потерпит. Сердечный монитор, который ты носишь, поднимет тревогу, если не перестанешь. А времени у этого человека в обрез Она командует мною, как железной дорогой Возмущенно воскликнул старик При этом повернул голову и озорной добродушно подмигнул Роланду Зная, что его дочь этого не видит Как будто она не в курсе твоих штучек, старик Подумал Роланд, улыбнувшись, несмотря на печаль Как будто за многие и многие годы, скажите делах. Она не выучила их на зубок. «Мы скоро посовещаемся с вами, Роланд, но сначала я бы хотела кое-что увидеть». «В этом нет никакой необходимости!» Голос старика переполняла возмущение. «В этом нет необходимости, и ты это знаешь! Илья воспитал слицу. «Он наверняка прав», — кивнула Мариан. «Но осторожность еще никому не вредила». Закончил за нее стрелок. Это хорошее правило. Так что ты хочешь увидеть? Чем можно убедить тебя в том, что я — это я, и ты мне поверишь? — Вашим револьвером, — ответила она. Роланд вытащил из сумки футболку с днями города, потом достал завернутую в ремень патронтаж кобуру. Размотал ремень, вынул из кобуры револьвер с рукояткой из сандалового дерева услышал, как Мариан Карвер благоговейно вдохнула, но сделал вид, будто этого не заметил. Двое охранников, в сшитых по фигуре костюмах, приблизились с широко раскрытыми глазами. «Вы это видите?» — вскричал Мозес Карвер. «Ага, все видите! Потом сможете рассказывать внукам, что видели Эскалибур, меч Артура, потому что это одно и то же». Роланд протянул отцовский револьвер Мариан. Он знал, что ей нет необходимости брать его в руки для подтверждения того, что перед ней стоит Роланд из Гилиада. Она проверила это до того, как разрешила привести его в самое сердце ТЭД Корпорейшн, где плохой человек мог причинить огромный вред. И поначалу она действительно не решалась взять револьвер. Потом, однако, совладала с нервами, взяла... И глаза ее удивленно раскрылись, когда она почувствовала его вес Следя за тем, чтобы не прикоснуться к спусковому крючку Поднесла ствол к глазам Провела пальцем по выгравированному завитку около мушки «Вы скажете мне, что он означает, мистер Дискейн?» Спросила она «Да, если ты будешь называть меня Роландом» «Если вы просите, я постараюсь» «Это знак Артура» Он сам провел пальцем по завитку. Он выбит и на двери его склепа. Знак его старшинства. И означает он «белизна». Старик протянул трясущиеся руки молча, но требовательно. «Он заряжен?» — спросила Мариан Роланда. Потом добавила, прежде чем стрелок успел ответить. «Разумеется, заряжен». «Дай ему револьвер», — сказал Роланд. На лице Мариан читалось сомнение, на лицах охранников его было еще больше. Но папа Моус по-прежнему тянул руки к вдоводелу, и Роланд кивнул. Женщина с неохотой протянула револьвер отцу. Старик взял его, подержал в руках, а потом сделал нечто такое, от отчего стрелка бросила и в жар, и в холод. Поцеловал ствол, обхватив его старыми губами. «И каков он на вкус?» В голосе Роланда слышалось искреннее любопытство. «У него вкус древности, стрелок!» Ответил Мозес Карвер. «Как и у меня!» И он протянул револьвер женщине рукояткой вперед. Она вернула оружие Роланду, похоже, радуясь тому, что избавилась от его убийственного веса. И он вновь завернул револьвер в ремень-патронтаж. «Пойдемте!» Она, приглашающая, указала на дверь. «И пусть наше время коротко, мы постараемся, чтобы вы провели его с радостью, насколько позволит твое горе». «Аминь!» — воскликнул старик и хлопнул Роланда по плечу. «Она по-прежнему жива, моя адетта, которую ты зовешь Сюзанной. Вот так-то! Подумал, что ты порадуешься, узнав об этом, сэр. Роланд порадовался и благодарно кивнул. «Пойдемте, Роланд!» – повторила Мариан Карвер. «Пойдемте. Добро пожаловать в наш дом, который точно так же и ваш дом. И мы знаем, велика вероятность того, что вам никогда больше не удастся здесь побывать».